Глава 14. Князь накажет за побег. Должен же быть выход, кроме князя. Я пыталась найти его. До последнего старалась не думать о жутких перспективах. Не хочу идти на поклон. Особенно после моего побега. Это сродни тому, чтобы положить голову на плаху, бросить жизнь к его ногам. Понимаю, ведь больше он меня не выпустит из своих лап. И главное, мне придется выпустить нечисть в мир. Если попрошу спасти Кроху, то не буду иметь права отказать. Правда, даже не представляю, как я могу открыть для них дорогу. Я обычная волчица. Во мне нет суперсилы, каких-то способностей. Но почему-то он в меня вцепился. Не верю я в бескорыстную помощь. Следовательно, князь разглядел что-то во мне, что поможет ему в осуществлении дьявольских планов. А как я себя прощу, если выпущу в мир зло? Никак. Никогда. Надо искать другой выход. Я искала. Но в душе понимала, это мои последние минуты относительной свободы. Я их впитывала с жадностью. Ценила каждое мгновение, проведенное с родными. Ловила каждую улыбку, каждое их слово. Поистине начинаешь ценить все, когда стоишь на грани. Когда понимаешь, что скоро все может рухнуть. Посещала различных магов, просила совета, искала любой способ обойти князя. Перелопатила кучу специальной литературы. А еще Лилеяла надежду, что все с малышкой будет хорошо, что у Марго не получится осуществить свои черные замыслы. Артас и Мишель были счастливы в ожидании чуда. Они ничего не чувствовали. Им и не надо. Я тоже далеко не всегда ощущала. Порой мне казалось, что с племянницей все хорошо. Только чем больше был срок, тем сильнее вокруг живота сгущалась тьма. Не знаю, почему ее видела только я. Еще несколько магов и, конечно, Кай. Малыш мрачнел день ото дня. Смотрел на меня молящим взглядом, хоть ничего и не говорил. Я перестала есть, спать, нехорошие предчувствия сжирали меня живьем. А когда один из магов сказал мне, что ребенка надо уничтожить, я больше не могла закрывать глаза на правду. Еще немного, и малышка появится на свет. Тогда уже будет поздно. Надо действовать. Мои же слова подтвердил Кай. Пришел ко мне ночью и прошептал. Пора. Ты сама это знаешь. Только он может помочь. Так и подмывала спросить, что племянник знает о князе. Сдержалась. Кань никогда не говорит больше, чем считает нужным. Он уверен, что нельзя вмешиваться в судьбу. Иначе слишком болезненной будет расплата. Хотя в моем случае разве может быть хуже? Или все же это не предел? Чаша весов перевесила. Пусть нечисть, пусть вечное рабство. Но только бы грусть не коснулась глаз моих родных. Они страдали достаточно. Я снова сообщила о своем отъезде родным. Прощалась, обливаясь кровавыми слезами внутри, а внешне изображала радость. Направилась в логово к шаману. «Мне надо как можно скорее связаться с Гаспаром». Шаман посмотрел на меня с осуждением, покачал головой, но не отказал. Вампир появился, когда я сидела, облокотившись скалу, и прощалась со своей свободой. Настраивалась на испытания, Но сейчас главное, чтобы он помог. Нельзя было столько оттягивать. Вдруг уже поздно. Мысли, однако, же другой так и лезут в голову. Доброго здравия, Кэрол. Вампир возник как будто в пространство черным туманом. Доброго, Гаспар. Поднялась, опираясь на скалу, ноги не держат, Стараюсь не смотреть на сверкающие красным глаза. Что заставило вас искать встречи? Как всегда, вежлив и учтив, При этом разыгрывает неведение. Вы прекрасно знаете. Отвечаю не очень дружелюбно. Покидая город тьмы, вы даже не изволили попрощаться. Не поблагодарили за радужное гостеприимство. Полагаю, вы хотели вычеркнуть нас из жизни, забыть к нам дорогу. Так отчего изменили свое решение? Слышу, как издевательски звенит его голос. Он убивается моим унижением. К чему этот цирк? Каспар, вам известно, что мне нужна помощь князи. Не могу оставаться спокойной. Нервы расшатаны, я на пределе. Неужели снова? Всплеск рук, притворный возглас. Да. Зло сквозь зубы. С чего князю встречаться и тем более помогать вам? После всех поступков и демонстративного пренебрежения? Хитро прищурился. Он явно получает удовольствие от своего положения. Ему по-прежнему нужна моя помощь. Он ведь так хочет выбраться. Мой голос звучит агрессивнее чем мне бы хотелось. «А вы незаменимы, так полагаете?» «Смею разочаровать вас, Кэрол. У него есть и другие варианты решения проблемы». Склонил голову на бок. «Слишком много сил в меня вложено. Да и не думаю, что князь упустит возможность наказать меня лично за побег». От своих же слов в дрожь бросает. Добровольно напрашиваюсь в капкан и делаю все, чтобы он захлопнулся. «Хм, тут вы правы, возможно». На лице все та же учтивая маска. «Только с чего вы взяли, что он станет вам помогать и в этот раз?» — Выгибает бровь. «А это не вам решать, Каспар». Улыбаюсь подстать ему, учтиво и холодно. «Вы лишь исполнитель, а решение остается за князем. Я предпочитаю обговорить вопрос лично с ним, не используя третьих лиц. А от вас требуется только сопроводить меня». Он дернулся. Едва заметно, практически неуловимо, но я учуяла за дело, испытала долю кайфа, хоть перед этим вампиром избежала унижений. Пока, как бы я ни пыталась держать лицо, а князь возьмет свое, и выбора нет, только покориться. Если дама просит, я, как джентльмен, не имею права отказать. Старомодный поклон, от которого веет могильным холодом. Сколько до этого общалась с Гаспаром, но ни разу не ощущала удушающего ужаса. А сейчас мне словно невидимые тиски ставливают горло. Я выдержу. Справлюсь. Должна. Обязана. Мы переместились в тот же день. Вампир не стал откладывать наше путешествие. На этот раз переход в подземный город был не таким болезненным. И воспринимался намного легче. Привыкаю. Мотаю головой. Пытаюсь прогнать липкий ужас, который только сильнее расползается внутри. Скручивает внутренности в такой узел. Если князь выберется, то и я вместе с ним. Значит, есть большая вероятность, что я смогу увидеть родных. Стараюсь думать только об этом. И не заглядывать в будущее, не накручивать себя перед встречей. Мы идем той же дорогой. Зеленый город почему-то на этот раз кажется мне зловещим. Словно насмехается над моим падением. Обращая внимание на диковинные цветы, И тут же, прикрываю рот ладонью, сдерживаю крик. Из сердцевины течет что-то. Красное, напоминающее кровь. Будто цветы плачут, и воздух. Сейчас он удушливый, спертый. Приходится делать глубокие вдохи. Ощущается нехватка кислорода. По пути нам встречаются вампиры. И теперь в их глазах ясно читается презрение, которое они не пытаются скрыть. Да, им только команду разорвут. Это из-за моего побега? А какое им-то дело? Не могу объяснить, просто чувствую, их ненависть кроется в другом. Если раньше они ее подавляли, то теперь выпустили наружу. Как и город, напоминающий живой организм, теперь он настроен враждебно. От этого поганое предчувствие еще сильнее пускает корни в меня. Тут же вспоминается Кай. Его глаза, повисшие в воздухе невысказанные слова. Малыш почувствовал, я обречена. Своим побегом я лишь ускорила свою участь. Спасения, пощады не будет. Но ну, и просто покорно принять свою судьбу – это перебор. Не могу полностью прогнуться под князя. Хотя придется во многом пойти на уступки. Мы приближаемся к уже знакомому мне замку. Зловещая тьма сгущается над моей головой. Я тут больше не гостья. С каждым шагом волнение усиливается. Хочется поскорее очутиться в комнате. Получить хоть маленькую передышку. Собраться с мыслями, переварить свое возвращение все нервы оголены каждый звук отдается болезненными спазмами гаспар поднимается по лестнице я следом мы прошли уже знакомый мне коридор ведущий в мою бывшую комнату а разве не там была моя комната нарушаю молчание там тогда почему вопрос обрывается язык не имеет страх берет меня под свой контроль князь ожидает вас уже сразу как новость бьет на Даже не могу сформулировать вопрос. «Вы же ради встречи прибыли, так какой смысл оттягивать?» Обернулся одарив холодной улыбкой. «Я думала немного позже. Сейчас, Кэрол. Мы направляемся к комнате, где мы впервые встретились с вампиром. И у меня в голове пульсирует дико странная мысль. Я выгляжу такой помятый. Почему меня заботит внешний вид? Неужели подсознательно хочу понравиться князю? Нет, бред». Просто не хочу выглядеть за мухрышкой.